Глава 105. Последняя точка. Феликс больше не вернулся. А еще он не женился и не рассказал, что там за мох один. Смерть вернулась от его бандерилии Цербер пожрал его, бал поглотил. Смерть убила его. Там за чертой он, наверное, сорвал маску с горгоны, Увидел истинное лицо женщины в белом атласном платье. Он разглядел все, но не вернулся, чтобы рассказать об этом. Он не смог или недостаточно этого хотел. Притягивающий свет в глубине голубого коридора оказался сильнее нашей дружбы, сильнее известности, любви, алкоголя, проституток, сильнее всей нашей авантюры. Смерть охраняла свою тайну. В газетах промелькнуло несколько пасквилей намекающих, что я что-то подмешал в ракетоноситель, чтобы избавиться от соперника. Да, я был по уши влюблен в Амандину, но никогда не смог бы умышленно убить человека, особенно Феликса. Я раздумывал, не сделал ли Феликс это нарочно. Он знал, что пал жертвой звездной болезни, и сам начал разрушать свою жизнь. Я был совершенно убежден, что больше всего на свете он боялся потерять Амандину. Несмотря на все свои гулянки, он искренне любил ее, свою первую и неповторимую женщину. Под конец ему стало казаться, что он ее недостоин. С проститутками было проще. Он возвращался в родную среду заурядности и пошлости. Красивая и утонченная Амандина пугала его. Феликс считал, что не заслуживает такой жены. Прости меня. Это были последние страшные слова, которые он сказал о Мандине. Человеку года, да что там, десятилетия, полагались похороны государственного уровня. Тело Феликса было погребено на кладбище перла Шес в великолепном мраморном мавзолее. На стеле высекли надпись «Здесь покоится первый танотонавт мира».